Кастинг в скринлайфе Одновременно с формированием постановочного плана идет подбор съемочной группы и кастинг исполнителей. На заре скринлайфа считалось принципиальным, чтобы исполнители были неизвестными актерами. Это должно было повысить достоверность фильма. Сегодня этот элемент догмы скринлайфа пересматривается. Пример поиска, главную роль в котором исполнил Джон Чо, показал, что даже звезда не в силах разрушить естественность нового языка. Иван Петухов. Сценарист и режиссер. Конечно, с одной стороны, как только ты показываешь известное лицо, зритель понимает, что ему сейчас дают кино. И кажется, что мы тут теряем главный козырь screen скринлайфа — его достоверность. Но с другой стороны, любой screen life это штука, как ни странно, в первую очередь актерская. Потому что здесь ты не обманешь никого красивыми кадрами природы и виртуозной операторской работой. Не пустишь пыль в глаза масштабами декораций. Здесь нужны актеры, которые могут держать кадр в течение 10 минут на себе и на которых зрителю все эти 10 минут будет интересно смотреть. А таких актеров, по совести, слишком мало, поэтому кастинг в скринлайфе – очень ответственная история. Ты не можешь перебиться на средний план и смонтироваться на общий, где тебе нужно. Тимур мамбетов режиссер. В скринлайф-фильмах ты видишь очень крупно лицо человека. В этом одна из его особенностей. Другая особенность — фильм снимается 7-8 дней, и каждый день это 15 страниц текста. В профиле, например, сцены длятся по 8-9 минут, и артистам нужно быть готовым к тому, чтобы учить много текста. Конечно же, кастинг для скринлайф-проектов лучше всего проводить онлайн. В том числе для того, чтобы не обманываться личным обаянием актера. Ну и возможно съемки вашего фильма также будут проходить удаленно, так что в личной встрече с исполнителями просто не будет никакой необходимости. Впрочем, во время пандемии COVID-19 преимущество удаленного кастинга и съемок оценили кинематографисты во всем мире. Ольга Харина, продюсер и сценарист. На профиле весь кастинг проводился по скайп. С одной стороны, это объяснялось нашими обстоятельствами. Мы все были разбросаны по разным странам. А с другой, Тимур говорил, что он никогда и не увидит актеров вживую, поэтому живой кастинг, наоборот, мог бы увести нас куда-то в сторону. Мы долго не могли найти актера на роль Беляля, пока не поняли, что его должен сыграть Шазат Латив. А потом никак не могли по графикам свести его с Валин Кейн, который играет Эмми. Поэтому мы записали его пробу с другой актрисой и потом смонтировали свалин. Для нас важно было увидеть, возникает ли между ними химия в Skype, потому что мы никогда не увидим, как эти люди прикасаются друг к другу.